Глава 17. Неожиданные встречи. Кота провели по ухоженному саду прямо в розовый дворец. Он был похож на большой кукольный домик. Из распахнутого окна выглянула златокудрая принцесса и, увидев кота, всплеснула руками. Вот здорово! Заходите скорее, обедать будем! Кота проводили в уютную столовую, за окном кто-то осторожно копошился в кустах жасмина. Кот понимал это, потому что качались ветки. Раз или два он точно слышал приглушенные фырканье. Принцесса стояла у круглого деревянного стола, на котором раздувал бока пузатый глиняный кувшин. К нему прилагались две чашки в голубой цветочек. Одну из них принцесса увлеченно крутила в руках. Кого-то она коту напоминала. Где-то он уже видел эти золотые локоны. «Это никуда не годится», — обратилась она к коту, едва завидев его на пороге. «Узнала про гослив, сообразил он. «Здесь же драконы запрещены». «Надо выкручиваться!» «Мне очень жаль», — сказал кот как можно убедительнее. «Но поймите, он же совсем маленький!» «Точно!» — обрадовалась принцесса. «Дело в размере. Маленький столик просто не справляется. Вам придется есть без хлеба. Или вы предпочитаете без скатерти? Держать на себе и то, и другое у него не получается. Но теперь я понимаю, что ругала его напрасно». Она погладила пальцем царапину на столе. «Маленький, а старается. И посуда новая. Я такой раньше не видела. Прелестные чашечки, правда?» «Рад застать вас в хорошем настроении, ваше высочество!» Кот почтительно склонил голову. «Меня?» — возмутилась принцесса. «В хорошем настроении? Вы что, не знаете, сколько мне лет?» Кот задумался, он не очень хорошо разбирался в принцессах. Тринадцать? Осторожно спросил он, 18: 25, 16. Принцесса брякнула чашкой. Поэтому все очень плохо. Она стукнула кулачком о край стола. Чашка упала и не разбилась. Кот навострил уши. Он уставился на столик и попробовал подвинуть взглядом вторую чашку. Он пыжился, дергал хвостом, выпучивал глаза, но чашка стояла, как прибитая. «Жалко!» — вздохнул кот. «А я уж было подумал, что это я первую подхватил!» На нас скатилась непрошенная слезинка. Кот отвернулся к окну, чтобы не выдать отчаяния. Там, за окном у фонтана, печально опустив плечи, стоял директор цирка в огромных ладонях. Он держал несколько цветных шариков. Директор затравленно оглянулся и, никого не увидев, робко подбросил шарики в воздух. Он пытался жонглировать. Но синий шарик упал в фонтан, а Фиолетовый стукнул его по лбу. Директор даже не стал их поднимать. Он грустно покачал головой и поплелся по улице, глядя себе под ноги. Руки его печально висели вдоль тела. Кот сглотнул и зачем-то облизал лапу. Принцесса не обратила на его действия ни малейшего внимания. «Знаете», — доверительно сообщила она коту, «отец...» Повторил в свое время известную ошибку, а забыл кого-то там пригласить на мой день рождения. Никто не помнит, чтобы меня проклинали, но придворный звездочет сказал, что в 16 лет меня похитит дракон. Папенька поверил, конечно, и замуровал меня. Какие глупости! Драконы уже давно не похищают принцесс. Да вы угощайтесь! Кот недоуменно посмотрел на стол. Под окном еле слышно хихикнули. Кот наклонил кувшин, в чашку полилась вода. — Спасибо. Кот с достоинством отхлебнул. Очень вкусно. — И все, — удивилась принцесса. — Ну, что еще? Отличная вода, чистая, прозрачная. — Я спрашиваю, вы ей что ли не будете? под окном завозились. «Так ведь...» — кот решил пренебречь этикетом. «Нечего здесь есть!» «Конечно! Вы же ничего не заказывали!» Принцесса хлопнула в ладоши. «Значит так...» Брускету с греческим сыром, галантин из фермерского цыпленка бастурму с кремом из домашней аджики, турнедо из говяжьей вырезки, карпаччо с соусом песто, мильфей с овощами и компотику. Еще чего-нибудь для вас? Принцесса выжидательно смотрела на кота. Он ошалело разглядывал стол, на котором появлялись дымящиеся горшочки и тарелки с причудливой едой. Места на маленьком столике не хватало, поэтому некоторые горшочки исчезали, а взамен появлялись другие. Это был какой-то танец диковинных блюд. Какое из них турнедо, а какое карпаччо, кот не знал, И начал нервничать. Наконец, в центре стола возник каравай, украшенный плетеной косичкой, и сам собой нарезался на куски. Хлеб — это хорошо. Кот вдохнул запах хрустящей корочки. С хлебом все понятно. Папа! Не выдержали на улице. Проси скорее пряников и сбрасывай их сюда. Кот обернулся. В проеме окна торчал гусли и подпрыгивал от нетерпения. На нем был кружевной воротник и красный платок в горошек. Из-под платка торчали драконьи уши. «Ой!» — сказала принцесса и хлопнулась в обморок. «Жалко, что не сработало», — виновата сказал гусли. Она могла бы подумать, что я примилая девчонка, но почему-то не захотела полей ее водичкой. Кот взял кувшин и уронил несколько капель на лицо принцессе. Потом наклонил кувшин над собой, на лопаму тоненькой струйкой побежал компот. М -м -м -м. Кот облизнулся. Клубничный. Принцесса в это время встала на ноги и с любопытством подошла к гусли. «У вас зубы болят?» Дракончика не заметил, что в кулинарной суматохе его платок съехал на бок. Узелок торчал за правым ухом, как будто косынкой подвязали флюс. «Да», — ответил он, «Э, — «то есть нет. В общем...» Гусли поспешно поправил платок. «Буду». Чего будете? Большие глаза принцессы стали еще больше. Пряник и компотику меня Гусли зовут. Принцесса подбежала к Гусли и ласково потрепала его за ушами. Да чего ты хорошенький! Я тебе так рада! Дверь с грохотом распахнулась, и в зал ворвался начальник охраны. Он тяжело отдувался. «Принцесса, ваше высочество, нас предали! Мне доложили, что внутри замка дракон!» Тяжелый взгляд начальника охраны уперся в гуслю. Дракончик держал в обеих лапах попрянику и блаженно улыбался. Увидев, что на него смотрит большой злобный дядька, Гуслия с готовностью протянул ему пряник. — Какая милая толстушка! — начальник охраны застеснялся. — Позвольте представиться! — Ландыш Петрович! За окном неудержимо захохотал голос из леса. Кот поперхнулся и выронил чашку. Принцесса заботливо подала ему салфетку и похлопала по спине. Ландыш Петрович твердым шагом подошел к коту. «Ты!» — воскликнул он грозно. «Ты протащил дракона в крепость! Где он?» «А где ваш осел?» — вдруг встрял гусли. «Алинка сказала, у вас осел каких мало!» Ландыш Петрович на секунду замешкался. Кот вывернулся у него из-под руки и метнулся в открытую дверь. Бежать ему было особо некуда. У крыльца стояла стража, а путь к окну был перекрыт разъяренным ландышем. Кот вспомнил свой коронный трюк и, резко затормозив, прошмыгнул в соседнюю комнату. Вряд ли кто-то подумает, что беглец прячется в двух шагах отсюда. Кот запрыгнул в шкаф и быстро прикрыл дверцу. Громко топая сапогами, Ландыш Петрович промчался мимо спальни, даже не заглядывая внутрь. «Серьезно?» — раздалось у кота за спиной. В платьях кто-то завозился и потянул кота за хвост. Кот выпустил когти, извернулся и приготовился расторапать обидчика. Но обидчик примирительно погладил его по уху и улыбнулся. Что-то такое с нами уже было. Кажется, мы обречены встречаться в неподходящих местах. Это точно. В последний раз кот наткнулся на волшебника Арсения, когда полез прятаться от рассерженных зверят под собственную кровать в том самом доме, который этот самый Арсений и выстрелил Для звериных тайн и, как оказалось, для главной тайны леса зеленого яйца, украденного котом. «А ты здесь чего?» — спросил кот. «Жениться хочу». «Ага», — сказал кот. Арсений подлез ближе и объяснил. «Король не позволяет». «Вон ну что!» — протянул кот. «А ты? А я все равно женюсь. Надо только подвиг совершить, чтобы король благословил. Я ее от дракона защищу». «Принцессу, что ли?» Кот вспомнил, где видел ее в первый раз. На медальоне, который Арсений потерял, а гусли нашел и сохранил. Все драконы, мастера, сберегать богатство. «Ну да, принцессу!» — гречился Арсений. «Спасу ее!» «От гусли?» — кот вытаращил глаза. «Почему от гусли?» — Арсений растерялся. «От настоящего дракона!» Коту стало обидно. А гусли, по-твоему, какой? За ним уже пол замка гоняется. Арсений задумался, а потом решительно тряхнул кудрявой головой. Придется сначала вас спасти. Ты не волнуйся, принцесса поймет. Так-то мы с ней давно уже сбежать договорились. Если без подвига не получится. Просто я не хотел, чтобы она с отцом ссорилась. Семья все-таки. Драко! Завопили во дворе так, что задрожали стекла ⁇ Растрелять! ⁇ Кот Арсений, забыв об осторожности, выкатились из шкафа и со всех ног помчались на улицу.